Глава 23. Штурм und Дранг Штурм и натиск по-немецки. Германия 21 мая 1944 года. Рассвет еще не пришел, но небо на востоке уже заметно просветлело. Размыты чернели горы, стояла необыкновенная тишина, почти что неестественная. Неподалеку от реки Зальцах скопились сотни танков, но вся эта армада глыбилась с нагромождением стали. Забытой и недвижной. Репнин напустил бинокль и вновь поднял его к глазам. Повел севернее, где еще недавно стоял железнодорожный мост. Отсюда до Мюнхена всего 145 километров. Немцы разобрали рельсы на целом перегоне, а мост взорвали. Вон его пролеты и фермы из воды высовываются. А рельсы пошли в дело. На той стороне непрерывно идут то ли 9, то ли 12 линий обороны. И когда они только успели? Яша посмотрел на часы, без пяти четыре. Скоро начнется. Стянув танкошлем с головы, он прислушался. Летят вроде, ясно донесся голос бедного. Рано еще! раздевался Борзых. Да точно тебе говорю. Гул словно проявился в небе, вот не было, и вдруг стало опадать низкое угрожающее гудение. В призрачно серых сумерках проступили черные точки над обрезом гор, это шли самолеты, сотни, тысячи самолетов. Первыми прошли p 8 они летели очень высоко, поэтому обходились без сопровождения, не боясь атак Мессеров и Фоккеров. Второй волной накатывали Ту-2, Ил-4 и еще какие-то новые машины. Истребители прикрытия страховали их снизу и сверху. Ужас и восторг. У Репнина мурашки по телу шли. Здесь, на границе Баварии, повторялось то же самое, что 22 июня 1941 года творилось в Белоруссии. Издалека донесся гром разрывов, началась бомбежка. Пешки до Туполевы уничтожали аэродромы, железнодорожные узлы, военные объекты, заводы, не гнушаясь жилыми кварталами. Око за око, город за город. Первым заполал фрайласинг, стоявший у самой границы. Потом дымы пожарищ поднялись в небо над Тайзендорфом. Было заметно, как работают немецкие зенитки. Вспышки так и мерцали из тени, затянувшей землю. И тогда нагрянула целая стая горбатых. Штурмовики трудолюбиво утюжили ПВО и мешали позиции с землей и кровью. Геша усмехнулся и поглядел на часы. Партитура наступления расписана по минутам, хоть свирей. Сейчас очередь артиллерии. Забухало. Прерывистый грохот пальбы ширился и ширился. Сознание, бедное, терялось от немыслимого размаха артподготовки. А орудия били и били, пуская огненный вал по линии обороны немцев. Били 152 и 203 миллиметровые гаубицы большой и особой мощности, МЛ 20 и Б 4 Били пушки калибром поменьше, зато полили чаще. Вся местность впереди сверкала вспышками и добилась землёй, выброшенной взрывами. И весь этот ад клокотал отсюда и до самого пасса, где наступал Второй Украинский фронт. Казалось бы, чудовищнее этого архейского светопредставления и быть ничего не может. Но нет. Вот на гром и грохот наложился дикий, уничтожающий рёв Катюш и Андрюш, выпускавших 30-миллиметровые реактивные снаряды. Листья хвосты, выхлопов пронизывали тёмно-синее небо быстрыми ростерками. Этот летучий огонь скрещивался, пересекался и рушился. Рушился на немецкие позиции, хотя казалось, что после артподготовки там уже нечего и некого уничтожать. Выжженная земля. «Пора», — решил Геша и скомандовал. «По машинам». Его расчет оказался точен. Пока артиллеристы расходовали боезапас, сапёры навели понтонные мосты и пустили вперед танки-тральщики. Одних их не оставили. Над тральщиками кружили ИЛ-2, страхуя от ненужных встреч. Едва репнин занял свое место в 102-м. Борзых крикнул: Приказ выдвигаться! Иваныч, вперед! Есть! Мощно урчавшая машина взревела и легко взяла с места, покатилась, освобождая дорогу второму батальону. Командиру лучше находиться не впереди, а на фланге. Когда под гусеницами танка промахнула воображаемая линия государственной границы Великого Германского рейха, Репнин злорадно усмехнулся. «Скоро вы узнаете, товарищи немцы, каково это — жить в оккупации». В принципе, уже Вена находилась на границах Третьего рейха, поскольку Австрия была присоединена к Германии еще пять или шесть лет назад, но у Геше было свое понимание географии. Порядка 10 километров танки бригады проехали по перепаханной снарядами земле, где не уцелело ничего живого, и лишь потом начали попадаться отдельные доты. Дотами занимались экипажи Полянского. 122-мм и 130-мм снаряды исправно гвоздили даже бетонные укрепления. Осколки и очереди пуль барабанили по броне 102-го, хотя не для всех экипажей наступление выглядело как триумфальное шествие. Три сорок тройки были подбиты из Фауст-патронов. Контейнеры динамической защиты не пропустили гранаты к башне или корпусу, но выбили катки у одного танка, распустили гусеницу у другого, а третьему и вовсе не повезло. Кумулятивная струя прожгла корму. Солярка вспыхнула, дизель заглох. 102-й катил по земле, похожий на колоссальную губку из множества воронок. Развороченный дот, горящий танк или догоревшая сау-хуммель – Такие тут были достопримечательности. Деревья было жалко, иные стволы буквально измочали осколками или обкорнало, укоротила наполовину или расколола сверху донизу. Таш командир, подал голос Федотов, двадцать влево королевский тигр. Репнин пригляделся. Ага. С виду королевский тигр, он же Тигр 2, напоминал своего предшественника, который побывал в печи, из-за чего оплавился, приобрел зализанные формы. Обычный Т-6 был тяжел, и его двигатель едва справлялся, постоянно работая в полную силу. Но «Кёнигс Тигер» с тем же мотором вообще едва таскался, поскольку весил без малого 70 тонн. Хотя немецкие конструкторы взяли, наконец-то, пример с советских, начав располагать бронеплиты под рациональными углами наклона, у них все равно ничего не выходило, машины получались безобразно тяжелыми. Правда, орудие на королевском «Тигре» стояло мощное, сильно усовершенствованное «Ахт-Ахт», С полутора километров 88 миллиметровый снаряд прошибал почти 150 мм брони. но ну, так и ЗИС-6 тоже бьет не худо. 107 миллиметровое танковое орудие ЗИС-6 с расстояния 1500 метров давало гарантированное пробитие бронеприты в 92 мм. У пушки, установленной на Королевском Тигре, была выше начальная скорость снаряда – 1000 метров в секунду против 830 за что, правда, приходилось расплачиваться большим весом. Пушка 8.8 КВК-43Л-71 весила почти две с половиной тонны. «Бронебойный! Есть бронебойный, готово! Федотов, целься по башне в лоб! Огонь!» Грохнуло. Наводчик немного промахнулся, снаряд лишь высек сноп искр. Лобовая деталь башни Королевского Тигра хоть и имела большую толщину, но угол ее наклона был мал. «Бронебойным!» Есть, готово! Огонь! К этому времени немецкие танкисты ждать не стали, развернули башню и сами выпустили снаряд по Т-43М. Болванка содрала стружку с корпуса, а вот Федотов не оплошал. вогнал снарядец куда надобно. Рванула, вышибло Люки, но вот башню не сорвала. Мощи не хватило этакую гирю выжать. Тигр 2 стал колом. Молодец, Санька. Да не считается, тач командир, со второй попытки. Ладно, ладно. Трепнин приткнулся к перископу. За тушей королевского тигра дымился развороченный корпус другого танка, кажется, четверки. Чуть дальше горели две САУ, вроде бы хумель, а сбоку были раскиданы бетонные блоки, ранее складывавшиеся в дот. Ага, что-то движется. Это что-то оказалось самоходкой ягд-пантера, весьма зубастой из-за своей пушки, такой же, что стояла на только что подбитом тигре. «Иваныч, маневрируй, а то схлопочем». «Понятно, ты командир». Сау попыталась быстро развернуться, но это ей не удалось. Земля, поднятая взрывом, была рыхлой, и якт Пантера всеми своими тоннами подзавязла. «Бронебойным! Спишь, Ведотов. «Никак нет!» «Есть, бронебойным! Готово! Огонь!» второму опять повезло. Снаряд пропахал ягд Пантере борт, но в том не было заслуги Башнёра. Просто немецкая броня утратила былую прочность. Никель кончился. «Там еще одна!» «Вижу, бронебойным!» «Есть! Готово! Огонь!» Вторая САУ оказалась более верткой и подставила лоб, непробиваемый, и выстрелила сама. Неизвестно, что спасло командирский танк. Наверное, копье судьбы, все еще валявшееся в захоронке. Снаряд черкнул по башне, вышибая искры, и ушел. А второго раза немецким самоходчикам не дали. Истри три врезал ягд пантери бронебойным и достал до самого нутра. Сдохла. Однако была еще одна САУ, которая не вмешивалась ни во что, а ожидала в лесопосадке и дождалась. Когда танк Капотова развернулся передом к атаковавшей самоходке, которую добил ИС-3, скрывавшаяся в засаде Пантера выстрелила ему в борт с каких-то 300 метров. Такого удара никакая броня не выдержит. Сороктройка замерла, после чего вздрогнула, лезгнув гусеницами, словно в агонии, и тут же башня резко наклонилась, выпуская из-под себя поток пламени. «Колька! Твою ж мать!» Иваныч, не дожидаясь приказа, резко развернул танк. Барзых тоже самовольничал, зарядил бронебойным. Федотов тут же выжал педаль. Орудие грохнуло, откатом выплевывая дымящуюся гильзу. Как оказалось, еще три или четыре танка поступили так же. Развернулись и выпалили в упор. Расстрелянная ягд-пантера вспыхнула сразу со всех сторон. Репнин стянул губы в нитку. Солдаты гибли каждый день и по многу, но Колька Капотов был его другом, это совсем другая песня. На окраину городишки Зигсдорф 102 вылетел первым, повел башни влево, повел вправо, будто осматривая чистенький затаившийся населённый пункт с островерхой кирхой, и задержал свой бег. Вскоре показались БТРы с пехотой, и лишь тогда Т-43 покатил по улице. Как оказалось, Репнин осторожничал не зря. Три тетки в шляпках и с Фауст-патронами в куриных лапках поджидали русских варваров. Выстрелили. Правда, не попали. А пара пехотинцев не стала играть в благородство и скосила старушек одной очередью. Видели ли эту сценку, остальные жители городка осталось неизвестным, но более никакого сопротивления никто не оказал. За Зигсдорфом бригада свернула с автобана к недалекой железнодорожной станции Иберзе. Немцы туда как раз танки доставили, надо было встретить. Дорога к Иберзе была перегорожена опрокинутыми грузовиками, упрочена рельсами и кучами грунта. «Иваныч, стой!» Борзых, кликни саперов, пускай бочину проверят. Есть. Репнин проговаривал команды, не отрывая лба от нарамника. Так и есть. Замаскировали пушчонку гады. Вот, дескать, остановится танк перед баррикадой, и мы ему в бортик. Федотов, видишь? Вижу, товарищ командир. Они в другую сторону целятся. Фугасным их, чтоб не целились. Есть фугасным, готово. Огонь. Взрывом смело и самодеятельных артиллеристов и саму пушку. Ванька, саперы где? Сказали, что сейчас уже. Подлетел студар, и бравые саперы живо обследовали обочину. Распрямились и показали знаками. Есть подарочек. Объезжайте. Иваныч, возьми правее. Понял. Танк сдал задом, заворачивая, и съехал на траву на лужайку, больше похожую на газон. Иваныч, воздух. В небе появился старый бомбовоз Дорнье до 19, хвастливо прозванный немцами Урал-бомбером за дальность. Репнина не подозревал, что в рейхе еще сохранилось такое ломье, но ну даже летающий металлолом способен бросать бомбы. Бедный повел танк зигзагом, то притормаживая, то газуя. Когда сороктройка миновала одинокое дерево, Геша похолодел. Здоровенная бомба летела прямо на танк. Ужасный взрыв тысячекилограммовой бомбы подбросил танк и погасил сознание. Когда Репнин пришел в себя, то услышал стон Башенного. Голова Федотова лежала у него на коленях. Геша хлюпнул носом, утер рукавом кровь и нащупал фляжку с водкой, куда он сливал наркомовские. Дал глотнуть башнёру. Тот пригубил как следует и закашлялся. «Бля, ну и бабахнуло!» «Иваныч живой?» «Не совсем», — прокряхтел Ни хрена себе бомбочка!» «Это тонко было», — простонал борзых. «И ты не совсем живой?» «Товарищ командир, у вас кровь из ушей». «У тебя тоже». Кряхтя Репнин сунулся к перископу и ничего не увидел. Темно, как в погребе. Засыпало их, что ли? «Иваныч, заводи!» «Да мы в воронке, мужики! Ну ни хрена себе!» Похоже, что мехвод был прав. Бомбы из самолета падают неотвесно, а под углом. Вот и тонко врезалась в землю под танком и, взорвавшись, выбросила несколько десятков кубометров земли, оставив по себе воронку 10 метров в поперечнике и глубиной метров пять. Мотор завелся сразу. «Не сместился, хорошо, однище еще похоже, выгнуло. Выберешься, Иваныч? А то!» Сдав назад, мехвод добавил гаску, и Т-43 рыча полез круто вверх, содрогаясь всем своим стальным организмом. Завис на мгновение, выехав на край, и мягко перевалился вперед. осколочным, Есть осколочным. готово!» «Федотов, видишь грузовики?» «Вижу. Сделай так, чтобы я их не видел. Огонь!» Рявкнуло орудие. Снаряд разнес капоту одного опеля и накрыл взрывом грузовик, стоявший за ним. «Иваныч, вперед! Есть вперед. Из воспоминаний капитана Н. Борисова. А еще я оценивал по детям. Дети ведь всегда остаются детьми. Вот, например, как чехословацкие дети сразу спрашивали разрешение, можно ли забраться на танк. Мы, конечно, разрешали. Они лезут, все рассматривают, улыбаются. А немецкие дети. Помню, где-то наша колонна остановилась, а как раз черешня поспела. Деревья справа, слева от дороги. И, конечно, солдаты стали ее набирать. Прямо подгоняют под деревья грузовики и начинается. Некоторые ломают про запас ветки. В общем, по-русски все. Поехали дальше и остановились в каком-то населенном пункте. Смотрю, из ближайшего сарая выглядывают два мальчика и девочка. Примерно 10-12 лет. Выглянут и спрячутся. Но ну, думаю, пойду к ним. Пошёл, поздоровался с ними по-немецки. Они тоже. Что-то начал с ними немного разговаривать, у них даже улыбки появились. После этого говорю им, "Пойдемте со мной, я вас угощу». Они дошли до угла, но дальше не пошли. «Найн, найн». Ладно. Пошел, взял кое-какие галеты, печенье и чашку черешни, которую мне солдаты собрали. Ясно же, дети голодные. Подхожу, угощаю, а они отказываются. «Найн, найн». И задом, задом от меня. «Ну чего?» Поставил я это все и ушёл. Они не показываются. Потом смотрю, опять появились и с ними другие дети. А наши бы как? Если бы им только предложили, они бы эту чашку маханули тут же на глазах.